Глава 18 Приманка для великосветской особы. «А я говорю, все сработает как нельзя лучше. Кто из нас двоих лучше знает князя, ты или я?» «Вашего Лерсуна я в глаза не видел, укуси его акула. Однако твои знания почему-то не уберегли тебя самого отца Хмеры». Замечание словно хлыст полоснуло Хорзомца. Он вздрогнул и коснулся рукой шрама на лбу, одарив собеседника взглядом, от которого повеяло могильным холодом. «Я, как и все люди, иногда склонен допускать ошибки», — мрачно ответил Жескон. «Но две кряду я не совершаю, будь уверен». «Где гарантия, что он клюнет на нашу наживку?» Руэлс сообразил, что упоминание о пустыне было лишним. «Ведь князь не мальчишка, готовый кинуться в пропасть за красивыми глазками. Сам же говорил, ему давно за сорок перевалило». Это еще ни о чем не говорит. Стоит повелителю увидеть блондинку с голубыми глазами, и его мозг сразу начинает работать в иной плоскости. У него же целый гарем. Наверняка там женщин, похожих на Андру, не один десяток. И все они давно надоевшие игрушки. А тут вдруг появляется новое. Точно тебе говорю, Лерсун не устоит. Принц начинал терять терпение, пытаясь убедить иностранца. Допустим, ты прав, не отступал Транк и сердце князя воспылает страстью. Что помешает ему отдать приказ схватить понравившуюся женщину, а потом без особых церемоний удовлетворить свою страсть? То есть сделать то же самое, что и в гареме, иронично заметил Жескон. Лерсон на это не пойдет. Почему? Как же тебе объяснить? Вот ты, например, на досуге чем обычно занимаешься? По-разному бывает. Иногда книги читаю, иногда в спортзале отрабатываю приемы рукопашного боя. «А что? Приемы новые? Где же их взять новые? В основном шлифую известные». «Увлекает? Рутина!» — махнул рукой технократ. «Но когда попадается что-то заковыристое, труднодоступное, тогда...» «Вот и для князя Гарем та же рутина. Думаешь, ему не хочется чего-нибудь эдакого, труднодоступного?» «Опять же, не забывай, что Андра туристка. К нему у нас особые отношения». «Ну что? А он повелитель Грохмы. Ему все дозволено». «Пойми, Лерсун наверняка захочет покорить сердце красавицы не грубой силой, как обычно, а своим обаянием. Если Андра сумеет его заинтересовать не только цветом глаз, для князя это станет увлекательной игрой. Вот увидишь. А если не сумеет...» «Рул, ты вообще соображаешь, о чем говоришь?» — возмутилась аферистка. «Так, со слов принца я уже составила портретик этого господина». «Обещаю, проблем не будет». «Рисковый ты мужик, Жескон!» «Только учти, в данном случае мы собираемся рисковать не собственными шкурами, а жизнью моего спонсора, технократки вам в сторону Балье». «Может, уже хватит спорить?» С наигранной вальяжностью промолвила та. «Я полностью поддерживаю план нашего харзомского компаньона. Тем более для меня это дело привычное, и никуда ваш Лерсун, будь он трижды князь, не денется». Троица заговорщиков разместилась в фешенебельном отеле, из окон которого был хорошо виден дворец повелителя. Пока Жескон разъезжал по провинциям, подготавливая встречу со своим работодателем, Рулл с Андрой изучали окрестности резиденции первого человека Грохмы. За это время несколько раз оживал прибор, фиксирующий необычные сигналы, и это успокоило технократа Артема держали во дворце, значит, Руллс находился рядом с целью. Единственное, что огорчало специалиста по похищению чужих новшеств – полное отсутствие в ардашире современных радиоэлектронных магазинов. Он и представить себе не мог, что в столице не сыщется нужных материалов для создания механических помощников, без которых технократ чувствовал себя словно не совсем одетым. «Андра, не надо переоценивать свои возможности. Один раз на Харзомцах ты уже накололась. Меня просто приняли за другую, так что это не прокол, а досадная случайность». «С кем не бывает?» – задорно ответила Балье. Она примеряла белокурый парик и строила зеркало забавной рожицы. Женщина пребывала в приподнятом настроении, ведь именно она должна была стать ключевой фигурой в плане ее несговорчивых спутников, а в том, что он удастся, у аферистки не было ни малейших сомнений. У каждого человека в жизни случаются минуты, когда любые задачи кажутся ему по плечу, забываются прошлые промахи, а все тяжелые думы отодвигаются на задний план. Именно такой подъем переживала Андра. Она была уверена, что сумеет наконец освободить Рузиду, расправиться с Царгом, а потом... Почему бы не заняться личной жизнью? Пока для этого просто не оставалось времени. «Предлагаю говорить детали нашей операции», — предложил Жескон. «Завтра ранним утром лерсом на своем скакуне будет совершать прогулку по Дворцовому парку. На это зрелище обычно собираются поглазеть сотни туристов. Ты должна оказаться в первых рядах. Спина горела огнем, но Зорин почти не ощущал боли. В его памяти прокручивалась их бездарная и, тем не менее, почти удавшаяся попытка к бегству. Несклонный к вспышкам гнева землянин, уже второй раз за эту неделю пребывал в страшной ярости. Он мысленно метал грома и молнии в сторону брюнетки, а та, убитая неудачей, тихо сидела рядом и плакала. Этой ночью их, как обычно, вывели на прогулку. Сопровождал пленников лысый харзомец, укутанный зеленым шарфом. Охранник строго соблюдал дистанцию в пять шагов, и вдруг Иркада рухнула на траву. «Ты чего?» – не на шутку перепугался Артем. Он попытался пощупать пульс девушки, но от волнения не мог этого сделать. Подданный Лерсуна тут же оказался рядом. «Дышит?» – поинтересовался он. «Не знаю», – ответил землянин. За последние дни он довольно сносно освоил язык и даже сумел прочитать все надписи на стенах своей тюрьмы. Надсмотрщик наклонился над пленницей, и тут же рука девушки метнулась к его шее. Медик по образованию Иркада без проблем нашла нужную кнопку. Теперь уже Харзомец оказался на земле, а офицер мусорщиков резко вскочила и потащила за собой Зорина. «У нас пять минут, не больше. Торопись, если не считаешь свою жизнь непозволительной роскошью». «Куда?» «За мной, естественно! Других вариантов у тебя нет!» Иркада была полна решимости. Они без препятствий добрались до ограды дворцового сада, немного замешкались при ее преодолении, сильно мешала сцепка рук, но все-таки попали в прилегавший к саду парк. Миновав его, беглецы даже пересекли площадь между парком и Варпанским посольством. «Получилось! Получилось!» ликовала девушка, оказавшись в полусотне шагов от стен трехэтажного здания. Оставалось лишь дойти до ворот ведущих на островок в Арпанской территории и конец всем мучениям. Иркада Юлдис остановилась, поправила одежду и сменила походку. Она не хотела предстать перед соотечественниками в виде жалко-беглянки. Однако судьба любит иногда поиздеваться над людьми. Позволив им дотронуться до желаемого, она жирным мазком перечеркивает, казалось бы, уже свершившееся. Везение неразлучников оборвалось с появлением троих мужчин в штатском. Внешне они не походили на харзомцев, поэтому девушка несказанно обрадовалась и кинулась к незнакомцам как к родным. Уже через 10 минут пленников вернули во дворец, еще спустя четверть часа по спине Артема прошлась тяжелая харзомская плеть. Мало кому было известно, что дипломатические миссии в Ардашире охраняли наемники из Конфедерации Торгового Союза. Они не носили военной формы и старались до поры до времени оставаться незамеченными. При этом иностранцы состояли на жаловании Лерсуна, получая немалые деньги. «Ладно тебе расстраиваться», — Зорин совладал со злостью и принялся утешать брюнетку. «Исходя из теории вероятности, шансы на успех нашей затеи равнялись одной сотой». Он специально не сказал «твоей», хотя имел на это все основания, поскольку не был посвящен в планы беглянки. Пленница продолжала печально посапывать носом. Она даже боялась поднять взгляд на парня, которому по ее милости изрисовали плеткой всю спину. «Иркада, давай прекратим плакать. Ты мне больше нравишься, когда улыбаешься». «Но я ведь правда все рассчитала. У нас должно было получиться. Почему на этой планете все против меня? За что?» «Если тебе от этого станет легче, можешь считать меня своим злым гением». Ведь неприятности у тебя начались сразу после встречи со мной». «Нет, чуть раньше», — продолжая всхлипывать, принялась откровенничать варпанка. «По окончании университета я попала в аварию. Вот с нее все и началось». После столкновения авиамобилей «Иркады» с силовым кабелем подстанции девушка получила мощный электрошок и довольно своеобразный подарок судьбы в виде способности считывать картинки чужих мыслей. Затем случай с полковником, карантинная зона, встреча с чужаком, похищение, грохма, неудавшийся побег. «У меня ничего не выходит. Я проклятая, понимаешь? Так что еще неизвестно, кто из нас является злым гением. Если бы я не дежурила в тот день, тебя бы уже давно обнаружили власти дарбина И конец твоим мучению. Ясно?» «То же самое можно сказать и о тебе. Не окажись, я рядом». «Меня бы точно нашли и схватили парни с фальшивым удостоверением. Еще неизвестно, что хуже». «Так вот оно что!» Несколько неестественно рассмеялся землянь «Выходит, нам обоим несказанно повезло. Просто мы это еще не поняли и потому плачем. Ты считаешь своей большой удачей шрамы на спине? Будем рассматривать их как художественную роспись тела. Знаешь, некоторые сознательно терпят боль, да еще деньги платят за наколки на коже, а мне их нанесли бесплатно». Чем не повод для радости? Артем, прости меня за... Прощение от меня ты не дождешься, пока не вытришь слезы и не улыбнешься. Неожиданно для себя срифмовал Зорин иностранные слова. Ты слышала, как я заговорил? Прямо поэт! Для поэта рифма немного кривовата. Девушка улыбнулась. Лучше расскажи, что это такое серьезное ты вчера целый день писал? Еще и паспорта наши рассматривал. Поэму сочинял? Тогда дай почитать. Произведение еще не закончено. Отмахнулся парень. Выданные рулом паспорта он держал при себе, надеясь, что они пригодятся. Сменив предыдущего смотрителя, в комнату вошел харзомец, который бил Артема плетьми. Охранник поправил на шее зеленый шарф, видимо, являвшийся форменной одеждой, и обратился к пленнику. «Ты просила о встрече с князем? Следуй за мной!» Стражник вытащил ключ и отсоединил девушку от напарника. «Ты куда?» растерянно спросила она шепотом. «Да так, нужно поболтать с одним грубияном». «Не ходи, не надо!» Причувствуя непоправимое, Иркат попытался его остановить. «Ты боишься?» «Да». «Не стоит. Помни, удача на нашей стороне». «Кстати, не подскажете, какое сегодня число?» Задал землянин вопрос охраннику. «Двенадцатая третья четверти», — ответил тот. харзомец разговаривал с Зорин без обычного пренебрежения, и это еще больше напугало офицера-мусорщиков. Она схватила сокамерненько за руку. «Я так и думал». Парень слегка побледнел, услышав о роковой для него дате. Теперь неудача с ночным побегом не выглядела для него случайной. «Не волнуйся, Иркада. Сегодня мое любимое число, поэтому все будет здорово. Введите меня к князю». Артем отвесил почти незаметный поклон поданному Лерсуна, который ответил тем же. Причиной неожиданной учтивости надсмотрщика стала короткая фраза на местном языке, произнесенная пленником после телесных наказаний. Парень нашел транскрипцию этих слов на стенах письменах. Художник, оформлявший зал, нацарапал их парийскими буквами. Перевод гласил приблизительно следующее. «Надеюсь, господин Лерсун не трус, чтобы лично выслушать нелицеприятную правду о себе». Самое странное, что по-грохмански столь длинное выражение обозначалось всего тремя словами, одно из которых являлось именем вызываемого на дуэль. Зорин шел чуть позади провожатого и мысленно рассуждал. «Странно, почему сегодня ничто не рушится вокруг? Мне двадцать один, сегодня двенадцатая какой-то третьей четверти, я в огромном дворце и ни одного землетрясения. Почему, когда катаклизмы нужны, их не дождешься?» Миновав здание с интерьером зеленого цвета, они прошли вторую половину пути по коридорам, раскрашенным под золотую осень. Там было на что посмотреть, но землянин совершенно не обращал внимания на дворцовые красоты. Парень настраивался на очень важный разговор. Вдруг прямо перед ним с потолка упал большой кусок штукатурки, подняв столб желтой пыли. «Неужели землетрясение все-таки началось?» – с надеждой подумал пленник, который даже не приостановился из-за обрушения. Хорзомец резко обернулся на шум. Сначала он увидел лишь желтое облако, затем из него появилась желтая человеческая фигура. Дворецкий вздрогнул. По его мнению, приблизительно так должен был выглядеть дух песка, которого почитали бенгарцы, жители степных районов Грохмы. Землянин чихнул, подняв вокруг себя целое пылевое облако. «Мы идем или возвращаемся?» спросил он остолбеневшего бенгарца. «Прошу» ответил тот. Он поклонился и пропустил иностранца вперед. «И этот оборванец имел наглость просить моей ауэдиенции?» Князь даже поднялся, заметив запорошенного пылью узника. Вместо ответа тот громко чихнул. «Ты что-то хотел мне сказать, пленник?» Ритуал вызова требовал обязательного присутствия того, через кого была передана просьба о встрече, поэтому охранник вошел в комнату повелителя вместе с земляниным. Зорин вытащил из кармана поэму и передал сопровождавшему его охраннику. Парень очень внимательно заучил последовательность действий при вызове на поединок и сейчас старался выдержать процедуру с точностью до мелочей. Когда бумага оказалась в руках повелителя, Артем ответил. «Вы проявили неуважение к моей невесте в моем присутствии, а именно заставили ее показать глаза и причинили ей физическую и моральную боль». Согласно законам моего и вашего общества, это страшное оскорбление, достойное поединка чести». «Послушайте, как он заговорил. Ты кто? Член княжеской семьи, сенатор, принц или генерал? Как ты вообще посмел послать мне вызов? Вы забыли еще одну категорию. Посол иностранной державы». ха, -ха, -ха. И где же твои документы? Мне они не нужны». Уверенно ответил Зорин. «В таком случае разговор окончен. Странно услышать от столь доблестного воина отказ скрестить мечи с единственным представителем 24ХМ на Грохме. Похоже, слухи о вашей храбрости сильно преувеличены». Зорин напрягся, но его речь прозвучала без эмоций. Находившийся тут же Румхас сделал шаг навстречу землянину, чтобы немедленно наказать наглеца. лишь Лерсун жестом остановил телохранителя. Сейчас ему не хватало только потасовки в своих апартаментах. Согласно обычаям, которые чтили практически все обитатели Грохмы, человек, передавший вызов, являлся секундантом поединщика и должен был его оберегать во время процедуры вызова. «Единственный представитель, — говоришь, — вы будете оспаривать этот факт? Спорить с тобой ниже моего достоинства. Ты вообще... Хоть в чем-то мы пришли к единому мнению», — перебил князя Зорин. Сейчас, несмотря на израненную спину, он держался с гордо поднятой головой, словно являлся хозяином дворца, а не бесправным пленником. Когда парень искал бумагу для составления вызова, он наткнулся на забытые тетрадки художника. Иностранец вел что-то вроде дневника на парийском и не удержался, чтобы не записать несколько восторженных замечаний по поводу княжеского приема, причины которого стало происхождение оформителя. Мужчина был выходцем с отдаленной планеты, входившей в состав Шрондонского королевства, с которым Грохма дипломатических отношений не поддерживала. Он оказался единственным представителем своей планеты и, по законам Грохмы, мог считаться неаккредитованным послом. «Ладно, пусть будет, как ты хочешь», — криво усмехнулся Лерсун. «Иногда стоит и развлечься, и я принимаю вызов. Время поединка сообщу тебе позже» если не возражаете, господин посол. А сейчас отведи его обратно в подвал и присоедини к невесте, а то девица чего доброго опять вздумает сбежать от своего счастья. Неужели у парнишки начались проблемы с головой? Он чего придумал? Вызывать меня на поединок. Смех да и только. Он на ногах-то едва держится. Видать, роспись на стенах пошла не впрок. Или он начитался рыцарских романов в детстве. «Погибнуть от моей руки еще заслужить нужно», — размечтался. «Хотя, после того, как он станет мне не нужен, почему бы и нет? Это шоу можно будет неплохо оформить. Только сначала придется показать чужаку, с какой стороны за клинок держаться. Он должен хотя бы смотреться опытным рубакой. Иначе победа над слабаком не добавит мне популярности в народе». Задумавшись, князь не сразу заметил оказавшуюся возле его жеребца женщину. С легкостью перемахнув через полуметровый барьер, отделявший парк от площади, туристка с неимоверной прытью догоняла свою улетевшую шляпку. Стоявшие возле ограды вояки в тяжелых парадных мундирах не имели никаких шансов догнать нарушительницу порядка. «Что у княжеского дворца за оградой, если через нее девицы как птички перелетают?» Не «Непорядок, заборчик надо будет поднять повыше», Проскочила первая мысль в голове князя. «Хотя, неплохая фигурка у этой птички, следует отметить». Лерсун пришпорил коня и поймал улетевший головной убор. Вскоре подбежала и белокурая дамочка. «Простите ваше сиятельство». Она прикрывала рукой глаза, поскольку оранжевая повязка слетела во время бега. «Можешь опустить руку, женщина. Я стою над обычами моей державы». Андра выполнила приказ с небольшим опозданием, опустив глаза. Ровно настолько, чтобы князь успел заметить голубой отблеск. Повелители уже спешили смотрители парка, чтобы увести нарушительницу. Едва заметный жест всадника, и слуги вернулись на свои места. Мужчина элегантно соскочил с лошади. «Мадам, вы верите в приметы?» «Иногда верю». Балье взглядом настойчиво изучала мельчайшие детали собственной обуви. «По-моему, ваша шляпка специально постаралась, чтобы мы познакомились». Во время прогулок по парку Лерсон надевал странный шлем из перьев, который практически полностью скрывал лицо. Среди туристов ходила легенда, что однажды сильным порывом ветра шлем сдуло, и некоторым счастливицам удалось вживую разглядеть черты загадочного повелителя. Почему-то считала, что внешний вид князя не соответствует тому, который иногда проскальзывал на телеэкранах. — Здесь, на виду у всех? — с небольшой дружью в голосе спросила она. — Вы предлагаете пройти ко мне во дворец? «Нет, ваше сиятельство. Если мы пойдем во дворец, то я даже не представляю, сколько желающих броситься к ногам вашего коня завтра». Похоже, дама справилась с волнением, и ее звонкая речь зазвучала без прежнего трепета. Наоборот, в ней появились оттенки иронии. Это еще больше заинтересовало князя. «Разумно. У вас есть другие предложения?» «Надо подумать». «Хорошо. Жду вас с готовыми предложениями возле западных ворот парка через четверть часа». Князь скачал на скакуна и продолжил прогулку. клюнув Андра была довольна собой. Она нарушила все инструкции заговорщиков, воспользовавшись попутным ветром и шляпкой из гипюра. Немного постояв, Балье вернулась на отведённую туристам в смотровую площадку. По пути она не забыла прихватить обронённую оранжевую повязку. «Ну как он?» «Вам удалось поговорить?» «Князь не обидел вас?» Со всех сторон счастливицу обступили с снедаемые любопытством туристки. Он сказал парочку сухих любезностей и грубо приказал вернуться на место. Андра отделалась от любопытных ожидаемым ответом, и к ней сразу потеряли интерес. Группа медленно покинула смотровую площадку. «А вот я бы на ее месте!» Одна из дам в очень дорогом колье на шее восторженно принялась делиться с окружающими своими эротическими фантазиями. Болье мечты богатой туристки не заинтересовали, и она начала медленно отставать. «Ты что вытворяешь, подруга?» В двух шагах от аферистки оказался трамп, который наблюдал со стороны. Он сейчас не смотрел в сторону собеседницы, просто шел рядом, как бы по своим делам. «Импровизирую помаленьку. Ваша затея с вывихнутой ногой показалась мне неестественной. А тут попутный ветер. Грех был не воспользоваться». Голубоглазая туристка также делала вид, что не замечает случайного прохожего. «А результат?» «Ой, у меня же свидание через 10 минут, а я тут с тобой прохлаждаюсь». «Андра, будь осторожна. Собираешься учить меня искусству соблазнять мужчин? Даже любопытно, как это у тебя получится». «Не сейчас, хрустневая черепушка. Не хочу, чтобы ты опоздала на важное свидание». Он поспешил отдалиться от аферистки, чтобы продолжить наблюдение. Андра опоздала всего на три минуты, решив, что такого времени ожидания для князя будет достаточно. Лерсон пришел навстречу в другом наряде. Он успел снять шлем, переоделся в обычный костюм и сейчас не выглядел волстелином планеты. «Вы знаете, пока я вас ждал, у меня родилась интересная мысль». «Какая?» «Вы любите сюрпризы?» «Обожаю, но только приятные». «Вот и замечательно!» — воскликнул он, подняв вверх руку. Тут же рядом с парочкой приземлился авиамобиль. Князь пригласил даму в салон, и машина взмыла в воздух. «Эй, куда?» «Покусай вас, акула! Нельзя же так!» Технократ в первый момент растерялся. Он не ожидал столь резкого поворота. Планы же сконно летели в тартарары. «Андра!» Руэлс быстро набрал номер принца. «Он ее увез!» «Кто мне говорил, что это невозможно? Ты представляешь, что это значит?» «Он утащил ее во дворец?» «Нет». «Тогда чего ты волнуешься?» «Как чего? Мы не знаем, где они сейчас и что он с ней вытворяет. Бездны его забери!» — Говорю тебе, он сейчас обхаживает твою болье, как пылкий юноша. — И я не верю. — Короче, прекращай дергаться и не занимай линию, иначе наша приманка не сможет с тобой связаться. Обругав себя последними словами, технократ выключил связь. Через минуту его телефон снова ожил. Руэлс нажал на кнопку вызова и услышал мужской голос. — А вы смелая женщина, Аранда. Среди иноземцев про меня ходят такие слухи, что я сам их иногда страшусь. «Они скорее смешные. Правитель преуспевающей страны не может быть тупоголовым монстром, каким вас пытаются представить». Встроенный в зуб более микрофон служил отличным жучком. Транк поспешил к отелю, чтобы там продолжить увлекательное прослушивание. «Вы так считаете? А не боитесь, что я украл вас, чтобы прямо здесь разделать на куски и съесть?» Ухмыльнулся князь. «Нет, вы не похожи на кровожадного маньяка. Слишком много ума во взгляде» продолжила свою линию болье к тому же забрызгать кровью столь шикарный салон согласитесь это было бы настоящим кощунством согласен еще большим кощунством было бы разрушить столь прекрасно ссланое тело и я вижу у вас великолепный вкус ваше сиятельство не часто встретишь мужчину который успевает отмечать истинную красоту несмотря на огромную занятость женщина сделала небольшую паузу и продолжила Я об оформлении этого салона». «Насчет занятости это вы верно подметили», — согласился лерсун «Государственные дела в сторонку не отложишь, и ими нужно заниматься ежечасно». «Прекрасно вас понимаю, поэтому и согласилась на это скорое свидание. Не каждый день выпадает шанс побеседовать со столь загадочной личностью. Сколько у нас минут?» Князю не хотелось разрушать сложившееся у дамы представление о себе, поскольку оно ему нравилось. Он на ходу придумал ответ. «Я отменил свой завтрак и отложил на четверть часа встречу с первым министром. Полчаса у нас есть». «Значит, мы вполне успеем позавтракать вместе», — обрадовалась туристка. «В какой ресторан вы меня повезете?»